Торг на льду. Воски с ребятами приехали на берег Москвы-реки и попали в самую гущу народа, в шум и суматоху. Гремели барабаны, дикими звуками надрывались длинные трубы, пищали сопелки, завывали и дудки, и волынки. Кони подъехали к деревянному балагану. Раскрыв дверцу, боярыня осталась с обеими девочками в воске. А все мальчики влезли на деревянные ящики и оттуда смотрели на все, что делалось вокруг. На льду реки выстроились длинные ряды ларьков со всевозможными товарами. Влево тянулся рыбный ряд, где стояли, прислонившись к стенкам балаганов, огромные мороженые осетры, белуги и всякие чудовищные рыбы, привезенные с Волги, с Белого озера и Студенного моря. Между рядами ларьков образовалась широкая площадка, оцепленная стрельцами, сдерживавшими с помощью толстой веревки напиравшую толпу. С одной стороны площадки за веревкой был деревянный помост с несколькими скамьями, а посередине его находилось высокое затейливое кресло со скамеечкой, обтянутое алым бархатом и обшитое золотыми и серебряными пазументами. Это было место для царя, в случае если государь Иван Васильевич пожелает посмотреть игрища и бои молодецкие. А дальше, позади балаганов и ларьков, посреди реки протянулась дорожка и по ней в перегонки проносились коньки-бегунцы, запряженные в легкие саночки. Это состязались удальцы, охотники доконских бегов. По обе стороны площадки подымались две высокие из жердей сложенные башенки. С их верхушек высоко над толпой тянулся толстый пеньковый канат. Наверху на башенках, в пестрых затейливых одеждах и в остроконечных колпаках с бубенчиками прыгали и метались диковинные люди. — Это канатные плясуны, метальники, — объяснял Филаточ Никите. — Сейчас ты увидишь, какие чудеса и выкрутасы они могут выделывать на канате. Один метальник, держа в руках длинный шест, осторожно ступая, двинулся вперед по канату. Когда он дошел до середины, канат стал раскачиваться, метальник зашатался, и каждое мгновение мог сорваться с высоты на землю. Трубы замолкли, наверху другой башенки, к которой направлялся канатоходец появился старик с длинной мочальной бородой и закричал эй ванюшка чего зашатался стой милый си закрылый не торопись милый друг видишь какой у всех на лицах испуг да и я робил ей богу спеши мне на подмогу до твоей беседки не близко здесь с морозу с постой ванюш маленько продержись отвечал ему дед вот идет прошка по воды ведет из лесу лекаря! — Галь, расшибешься, он тебе горячую припарку поставит. Послышался рев, и на площадку вывалился скоком большой мохнатый медведь, звеня цепью конец, который был продет ему через нос. За медведем шел высокий, лихой, молодой поводырь. — Постой, постой, Потапыч, куда тебя несет леший? Взгляни-ка, какой тебе окорок подвешен, лови его скорей! А канатоходец, увидев медведя, закричал. — Батюшки Светы, нигде спасения нету! «Пропадай, моя головушка, медведь меня задерет!» Он высоко подпрыгнул, оборвался и ловко зацепился за канат ногой, повиснув головою вниз. Медведь, сопя и обнюхивая, встал на дыбы и размахивал передними лапами, точно собирался поймать канатоходца. Но тот, быстро подтянувшись, снова вскарабкался на канат и, легко по нему скользя, ушел на верхушку башенки. Старик с мочальной бородой опять начал выкрикивать. — Ну, те ребятушки, встряхнитесь, встрепенитесь, поглядите, как крестьянский богатырь, прожка с полах горит, как порох, никого не боится и будет с медведем биться. Около поводыря появился мальчик в колпаке с погремушками и стал наигрывать на дудочке сопелки. Медведь начал выделывать разные штуки, а поводырь над ним подшучивал. «Гляди, народ честной, перед тобой зверь лесной. Зиму и лето ходит в одной шубе боярской, как хан татарский», — приговаривал Прошка. «Ну-ка, Мишенька, дай сперва тебе на пряники насобираем, а потом народу покажем, как русский мужик с медведем в обнимку борется. Не жалейте, ненаглядные, у вас денег куры не клюют, на полу не валяются, с сором выметаются». Мальчик с дудочкой снял колпак. И, позванивая им, стал обходить зрителей, собирая деньги. Никита схватил Филатыча за руку. Глянь, Филатыч, этот дудочник, мой Микитка! — Ах, он постреленок. Вот он куда от своего господина сбежал, с комарохом заделался. Теперь уж он от меня не скроется. Микитка, не дойдя до воска, вернулся на площадку, где медведь, встав на дыбы, пошел навстречу по выдырю. — Айда, Ханнамай, меня не замай! — говорил Сполох, ловко увертываясь от медведя. — В лесу ты поди всем зверям, грозный царь, а у нас ты бесовский панамарь! Покажи-ка здесь свою силушку! Медведь ревел, размахивал лапами, стараясь ухватить повыдыря, но тот отлетал, дразня зверя. Вдруг Сполох прыгнул на медведя, ухватил его за правую лапу, поддел под плечо и, дав под ножку, разом опрокинул на спину в снег. Толпа загоготала, а Сполох поставил ногу на медведя, притворившегося мертвым. — Вот грозный лесной царь! Расшиб ты себе лоб, а свалил тебя твой же холоп! Тот-то же, милые и ненаглядные, придут еще и для нас деньки отрадные. Ну-ка, Потапыч, не плачь, скушай лучше колать! Сполох вытащил из-за пазухи большой пряник и всунул в пасть медведю. Тот разом очнулся и, чмокая, стал его уплетать. Народ со всех сторон повалил на площадку, а Филатыч, крепко ухватив Микитку за руку, увел его вместе с ребятами. Сполых же с медведем быстро скрылись в толпе.